Нижняя часть леса погрузилась в сумерки, почти в темноту. Небо над головой было совершенно прозрачным, хоть ничего и не освещало. Откуда-то из ночной тени появилась фигура лесника и приблизилась к ней. Лицо его казалось расплывчатым, бледным пятном. «Ну что, пойдем?» — спросил он. «Куда?» «Я провожу вас до парка, до калитки». Было очевидно, что он привык поступать в соответствии со своими представлениями о том, как должен вести себя джентльмен. Заперев дверь хижины, он пошел вслед за Конни. «Вы ведь не жалеете о том, что случилось?» — спросил он, поравнявшись с ней. «Нет, нет». «А вы?» — в свою очередь спросила она. «Я-то? О, нет!» — ответил он и, помолчав, добавил. «Но ведь нужно учитывать и другое. Что именно?» спросила она. «Я имею в виду сэра Клиффорда, да и других людей. Все эти осложнения». «Почему обязательно осложнения?» проговорила она разочарованно. «Так уж всегда получается. Они будут и у вас, и у меня. Без осложнений не обойдется». И он продолжал мерно шагать в темноте. «Значит, вы все-таки жалеете?» спросила она. «До известной степени да», ответил он, посмотрев на небо. «Мне казалось, что с этим покончено». А теперь я начал все с изнова. Начали что? Жизнь? Жизнь? Повторила она, чувствуя какое-то странное смятение. Это ведь и есть жизнь, — сказал он, — и от нее никуда не спрячешься. А если пытаешься спрятаться, то можешь считать, что умер. Так что если я снова должен раскрыться для жизни, значит, так тому и бывать. Она смотрела на это несколько иначе, чем он, впрочем, как знать. «Это просто любовь», — произнесла она полушутливо. «Все может быть», — ответил он. Дальше они шли в полном молчании. В лесу становилось все темнее, наконец они вышли к калитке. «Вы ведь не возненавидели меня?» С порывистостью воскликнула она. «О нет, что вы, нет!» Отозвался он и, внезапно обняв ее, крепко прижал к груди с прежней, уже знакомой обоим страстью. «Мне было так хорошо с вами, так хорошо». — А вам? — Да, и мне тоже, — сказала она, — не совсем правдиво, ведь она почти ничего не успела почувствовать. Он поцеловал ее. Это был бесконечно нежный, восхитительно теплый поцелуй. — Ах, если бы на свете не было так много других людей! — скорбным голосом произнес он. Она засмеялась. Они уже подошли к калитке, за ней начинался парк. — Дальше я не пойду, — сказал он, открывая перед ней калитку. — Да, дальше я сама. Я она ему руку. Он схватил протянутую ему на прощание руку в обе своей и не хотел отпускать. — Могу я прийти опять? — не смело спросила она. — О, да, да. Она оставила его у калитки и поспешила через парк к регби холлу А он стоял и смотрел, как она удаляется в темноту. Ее силуэт долго еще был виден на фоне бледного горизонта. Смотрел и почти с горечью думал, что эта женщина вновь втянула его в водоворот жизни, и как раз тогда, когда ему больше всего хотелось быть одному. Из-за нее он утрачивал горькое одиночество человека, которому кроме одиночества ничего уже на свете не нужно.